Глава семнадцатая. Донари или сеть раскинута? Какой позор! Спасибо солнцу! дало силы выдержать дорогу до дома Вейдена. Хорошо, что он ушел. Не нужно прятать глаза и делать вид, что все нормально. Ну, Но как могла я так подставиться? Да, лавочник умен, талантлив. В какой-то мере, с профессиональной точки зрения. Я им даже восхищаюсь. Наверное. И на слушании он мне здорово помог. Но признаться в таком, в таком, это неправда. Как назло на меня хлынул поток ощущений, касание его рук, когда он исцелял мои на чердаке синие глаза, пронзающие насквозь, искрящиеся облако ауры. А перед глазами встало лицо, жесткая линия тонких губ. упрямый подбородок, ровный, как стрела нос, с небольшой горбинкой у переносицы, гладкие черные волосы, зачесанные назад. Будь я художником, то смогла бы отобразить его на холсте без натуры. Воображаемый Вейден усмехнулся, чуть склонив голову. «Убирайся!» Я стеснула виски и опустилась на тахту окна. «Смешно! Я нахожусь в его доме, прикрываюсь его фамилией». Так, наверное, именно поэтому все дышит им. Все пронизано его присутствием, от запаха кофе до небрежно брошенного сюртука на спинке кресла. Я покраснела от того, что вытворила перед визитом следователя. К чему была та игра с пуговицей, будто он и правда мой муж. Тогда я об этом не задумывалась. Какой только Гхар дернул! Что он теперь подумает? Да не все ли равно, что он о себе возомнит? Но правда в том, что я уже десять минут как не могу выкинуть его из головы. Надо куда-нибудь сходить, развеяться, да хоть домой, взять кое-какие вещи, по рынку пройтись. Идея показалась мне удачной, и я поспешила притворить ее в жизнь. «Данка!» В первом рыночном ряду меня окликнул какой-то парень. «Данка, не узнаешь, что ли?» Знакомый торговец ингредиентами махал, подзывая к себе. Зачем-то воровато оглядываясь, я шагнула под полотняный навес, защищающий травы от солнца. «Маркел? Я думала к тебе зайти. Как раз нужно пополнить запасы». «Пополнишь еще, не спеши». Он усадил меня на перевернутое ведро. «Так скажи, это правда?» Я внутренне взвыла. «Даже на улицу теперь не выйти. Каждая собака будет напоминать о Арине Вейдене». Маркел сел рядом. широко расставив острые колени. — Я бы отодвинулась, да некуда. Слева торговала овощами толстая Лара. — Ну, так что? Парень почесал светлую бороду плуг. — Ты правда вышла за него? При этом он страшно округлил глаза и изобразил крик ужаса. — Да, хотелось поскорее закончить разговор, и я решила отвечать односложно. Глядишь, поскорее отстанет. Совершенно не кстати вспомнился всегда гладко выбритый подбородок Вейдена. До чего раздражала эта лопатистая борода? Маркел поднялся с ведра и, выпрямившись, наставил на меня указательный палец. — Он тебя приворожил! — Да делать ему нечего! Про себя я расхохоталась. А ведь он может, теоретически. Может сварить приворотное зелье и напоить им кого угодно. Почему-то эта мысль была неприятна. — Да ты сама не своя, — уверенно продолжил мой врачеватель. — Зуб даю, приворожил. А если и правда дал выпить чего-то, заставляющего думать о нем снова и снова. Но пойти к нему и напрямую спросить, значит признать, что я не способна сосредоточиться ни на чем другом и ни на ком. А если Вейден ни при чем, то все еще хуже, потому что в первом случае есть возможность выпить антидот, — Как же я запуталась! — И всегда мне нравилась, Дана. Маркел снова плюхнулся на ведро. — И мне не все равно. — Прости, Марк, но все уже решено. А брови полезли на лоб. Это когда я ему успела понравиться? Когда бородавки сводила? — Дана, дай мне шанс! Парень вцепился за локоть собачьей хваткой. — Сходим в гильдию, из тебя выведут эту хворь. Вот только гильдии с мастером Юлиусом мне не хватало. — Лерон, как вас там? — до да боли знакомый голос снова послужил кнутом для моего сердца, пустившегося в скач. — Вы слышали, моя жена не желает вашего общества. Вейден возвышался над прилавком, сложив руки на груди. Часть меня хотела малодушно спрятаться под марковым ведром, а другая стремилась к фигуре в багровом облаке, чтобы усмирить ярость, бушующую под нерушимой броней, из приличия и воспитания. — Кто тут у нас, крыса? Шел бы ты, откуда вылез! Маркел назвал врага моим же прозвищем, но сейчас это вызвало только раздражение. И тут броня не выдержала. Вейден отправил торговца на долгую встречу с прилавком, одним точным ударом правой руки. От неожиданности я закрыла рот ладонями. Товары посыпались на пол под громкую ругань Лары. — Не беспокойтесь о своем приятеле, — лавочник подал мне локоть. Его язвительность была такой концентрацией, что ее можно было черпать ложками. Жить будет. Да меньше всего я думала о балбесе Маркеле. За меня никто никогда не дрался и не соперничал, и это, оказывается, невыразимо сладко для самолюбия, особенно если за тебя вступается старый враг. Мы оба внезапно вспомнили, что за нами следят все, от мала до велика. Торговцы вытягивали шеи, кто-то подходил ближе, но не решался пересечь некую невидимую черту, ту самую, за которой оканчивалось облако его ауры. — Что вам сказал следователь? — Я перевела тему на более нейтральную, пока мы шли с рынка. — Ничего относящегося к вашему делу. Вейден все еще был зол. — Только на кого? Я умолкла. Расспрашивать дальше было бы неприлично. Да и от короткой радости не осталось следа. — Зачем вы ходили к нему? Губами мой спутник едва улыбался. Дань любопытствующим зевакам, но из груди рвался рык. — К Марку, что ли? Формулировка меня удивила. Я просто прошлась по рынку. Почему я должна перед вами оправдываться? Понизив голос, я тоже надела маску учтивого собеседника. Как исследователь, он не имеет отношения к делу. — Возможно, я зря вмешался, и вы лишь набивали цену, но пока наш контракт в силе, я не позволю путаться с другими и порочить мою фамилию. — Да даром мне не нужна ваша фамилия. Еще немного, и я плюну на зевак и залеплю пощечину. — И что же вам нужно? На счастье, мы миновали рыночную площадь, и Вейден завернул в узкий проулок, скрытый от жадных глаз. «От вас ничего!» Я пыталась его оттолкнуть, но, как и во время грабительского налета на мой дом, усилия были тщетны. Зато я не кстати ощутила твердость мышц под рубахой и твидовым жилетом. Одна его рука собственнически обхватывала за талию, а вторая упиралась в стену. «Проклятие!» Багровый смешивался с алым, а его глаза лихорадочно блестели. — Вы нарочно это делаете, чтобы отомстить? — Делаю что? Я нервно прикусила губу, с трудом отвечала на тяжелый взгляд в синей дымке и почти зажмурилась от страха и желания чего-то запретного, но сносящего благоразумные мысли, подобно урагану. Внизу живота поселилась непонятная тяжесть, и я интуитивно поняла, что причина в Вейдене. Что он опять со мной сделал? — Марк прав. Это какое-то зелье, потому что подобным недугам я никогда не страдала. Пальцы лавочника сжались до белизны. и отпустили. — Дай мне солнце терпения, — услышала я недовольная, когда он стремительно ушел. А неприятное, но еще ощущение осталось. Я тяжело выдохнула. Надо будет заглянуть в теткины книги, поискать подходящий рецепт. Возвращение вышло в одиночку. Но мысли одиночества не проветрило. Вейден словно находился рядом, как незримый фантом. Я все так же отбивалась от его несуществующих реплик, комментирующих каждый мой шаг, и прокручивала в голове варианты диалогов. Очнулась только, подойдя к дому, напротив моей квартирки стоял господин явный среднего города и рассматривал заячью лапку на двери, нуждающийся в помощи. Его аура была. «Скучающий серый. Давно стоит? Или не настолько важно его дело?» «Лерона Картера!» Он развернулся на пятках, услышав мои шаги, возможно, даже из верхнего города, если местные сплетни до него не дошли. «Я от милорда Снарра. Позвольте узнать, готовы ли зелья?» В суете последних дней я совсем о них забыла, но, к счастью, приготовила ранее. Сказалась привычка, и я ее возблагодарила, не найдя в ауре заказчика изъянов, передала запечатанные пузырьки. И хорошо, что Снар не явился лично, хотя я бы не отказалась увидеть лицо Вейдена. Опять о нем. Надо бы отблагодарить Сейрону за спасение, тем более мы договаривались устроить девичьи посиделки в обед. Возможно, слежку за домом все еще не сняли, Но разве преступление туда зайти? Я же не пленница мужа, чтоб ему... Сай говорила, что достанет еще крови, и можно будет продолжить работу над противоядием, только, боюсь, снова придется обращаться за помощью к супругу. Боги, ну почему наши судьбы вообще пересеклись? Почему все так сложно? Хотела избежать к Саироне прямо сейчас, чтобы лишний раз не сталкиваться с новыми родственниками, но идти с пустыми руками нельзя. Пришлось стучаться в дверь. Как ни странно, дверь открылась, стоило коснуться дверного молотка. Молоток принял меня в семью. От этой мысли я нервно рассмеялась. «Да, Нари!» К счастью, всего лишь кора. На этот раз брюнетка заплела волосы по оренгарскому обычаю в простую косу за спиной. «Я бы хотела замесить тесто и приготовить пирог для Саироны. Она спасла нас с вашим братом во время грозы». «Конечно, я помогу!» Скоро начала бойко рекомендовать рецепты, и сошлись мы, как ни странно, на излюбленном пироге нашей общей северной родины с корнем овлисса, напоминающим по вкусу спелую ягоду. «Давай на ты!» — предложила хозяйка по праву старшинства. Я кивнула, но предпочла бы к ней не привязываться, потому что все равно придется расстаться. «Когда фикция с Вейденом будет разорвана!» Нож соскользнул с корневища и попал по пальцу. Нет, как можно быть такой невнимательной? — Да, ты все время где-то витаешь. Женщина метнулась за чистой тряпицей и протянула мне. — Все дело в слушании. Тебя же полностью оправдали. Скоро все забудется. Будь она знахарем, как я, то можно было бы рассказать о том, что меня бросает то в жар, то в холод. что сердце сбивается с ритма, а в животе не проходит странное чувство на грани муки и наслаждения. Лекарь дал бы снадобья от этого недуга, но... Кора же торгует зельями, значит, тоже должна знать симптомы. Какое-то время Кора просто молчала, и я начала жалеть, что зазря нагрузила человека своими проблемами. «А это не болезнь», наконец сказала она, забрав у меня нож. «А что же?» Я уставилась на нее во все глаза. Пауза была невыносимой. Это значит, что в тебе просыпается женщина. Кора мягко и печально улыбнулась. Такое случается, когда приходит срок или появляется кто-то, кто пробудил в тебе это. И что же делать? Услышанное мне категорически не понравилось. Лучше бы эта женщина спала и дальше, как принцесса из гномьих сказок, желательно вечным сном. Но даже в сказке ее целовал принц, и девушка просыпалась. Гхар, только не представлять, как проклятый Вейден сжимает в объятиях и... и она никогда не влюблялась. Кора развела руками. Можно спросить Рина, но нет, лучше не бередить его раны. Он и так мрачнее ворона. Да уж, ее Рина точно спрашивать не стоит. Слава солнцу, к обеду он так и не появился, и я, подхватив готовый пирог, накрытый серым хлопком, пошла к Саироне. Ее аура все так же была непроницаема, как у Снара, заказавшего зелье, и у меня возникло подозрение, что, во-первых, это один и тот же солнечный эльф, а во-вторых, возможно, его кровь меняет ее ауру, превращая в зеркальный щит. Не появись он на моем пороге несколько дней назад и не заметь я эти изменения, то вряд ли решилась бы открыться. Но нити наших судеб уже пересеклись в паутине жизни, которую сплел Верховный Паук, как сказали бы в Южной Редгии. иронией я рассказала и про второе зрение, которое больше не могло фиксировать ее эмоции, и про фиктивный брак, призванный защитить этот секрет. Разве что про неоднозначные чувства к Вейдену промолчала, потому что сама в них не разобралась. В ответ Сай поведала о своих бедах, что продалась на бессрочную службу за право жить, что под личиной в ее доме бегает маленький грифончик из украденного яйца, и что ее единственная надежда вернуться к нормальной жизни — наша с Вейдоном зелье. В этот раз она не смогла достать кровь, но выразила надежду, что в следующий обязательно получится, но самое главное, она боялась, что ее действия могут поспособствовать чему-то очень плохому. Раньше я жила в глухой провинции, но даже переехав в столицу, никогда не задумывалась о глобальных, политических делах и что обычный человек может быть в них замешан. Мир мне был идеален, но стоял прочный и незыблемо. Снары там, мы здесь. Они мудрые и непогрешимые. Мы грешные и приземленные, или мне просто так казалось, в мои восемнадцать лет. Не слишком большой угол обзора. Если взглянуть глубже, с другой высоты, то незыблемость рушилась, как камень под натиском времени. Век назад правила императорская династия, а сейчас совет наместников. На примере некого Фила оказалось, что мудрость и справедливость эльфов не более, чем роль в театральной постановке. Что дальше? «А теперь меня пугает, что он узнает про тебя!» Сай сидела в кресле, подобрав ноги. Щенок-грифон устроился на ее коленях. «Возможно, он уже обо мне знает», — припомнила я и эльфийский визит. Совпадений было слишком много, и мы пришли к единодушному мнению, что навещал меня тот самый Снар. «Если он узнает про тебя из моих мыслей, ты можешь оказаться в опасности». Сай почти ничего не ела. — А ты пой что-нибудь веселенькое, когда он поблизости. Я отпила из чашки и закусила пирогом. Вкусный все-таки получился. Похоже, Саирону эльф пугал больше, чем меня. Но их знакомство куда более тесное, так что тому были причины. Страх настиг меня только на улице, у лавки мясника, когда я увидела неприметную с виду женщину, каких сотни, но ее аура тоже была зеркальным щитом. Я медленно отошла, а потом припустила бегом к соседскому дому. Сайи не единственная марионетка. Сколько их? Десятки? Воображение живо нарисовало, как они выполняют за грязную работу в самых разных сферах деятельности. Как далеко раскинулась сеть. Спотыкаясь на неровной брусчатке, я чувствовала себя песчинкой, которую готова закружить зарождающаяся буря.